Раньше. Лотца. Лотца приближалась к стоп-сигналам впереди идущего автомобиля. Когда он стал лучше виден, она поняла, что это, несомненно, Королла. Со вмятиной в задней части корпуса и регистрационным номером Квинсленд 549-GIN. Ее сердце забилось быстрее. Она сильнее надавила на газ, что увеличивало риск столкновения с животным и взаимной гибели. Эвкалипты, плотно обступавшие дорогу, стремительно пролетали мимо. Не сводя глаз с дороги, она включила систему голосовой связи. Это старший констебль Лоца Бьянки. Я установила визуальный контакт с автомобилем подозреваемого. Повторяю, визуальный контакт с подозреваемым. Коричневая Toyota Корола, регистрационный номер Квинсленд 549 GIN. Едет на юг по А1 между Джервис Бейх и Килонганом. Мы находимся примерно в двух километрах к югу от пересечения с Киллонг-Кроуд. по покрышками лодца миновала крутой поворот. Сердце подкатило у нее к горлу, когда она почувствовала, как колеса заскользили по мелкому морскому песку. Она вернула автомобиль на дорогу. Водитель Короллы вроде бы понял, что его преследуют, и набрал скорость, хотя его машину немного занесло на следующем повороте. Лотца позволила себе немного отстать. До перекрестка, который теперь находился примерно в одном километре, похитителю было некуда деться. Скорее всего, у дорожного патруля было достаточно времени, чтобы разложить на шоссе ленту с шипами. Красные стоп-сигналы скрылись из виду за деревьями, когда Корола миновала очередной сгиб дороги. Через несколько секунд лодца снова увидела Королу. Машина вдруг резко затормозила, вильнула и начала рыскать из стороны в сторону. Автомобиль с чем-то столкнулся. Мигнули тормозные огни, Корола скользнула в сторону и выехала на грунтовую обочину. Она наехала на песчаную обвалку. Развернулась и снова выехала на дорогу. С чем бы она ни столкнулась, это улетело за обочину и скатилось по откосу. Лоца стиснула зубы, охваченные недобрым предчувствием. Зазвонил телефон. Она немного сбросила скорость и приняла вызов. Дорожные блоки установлены, шипы развернуты. Прекратите преследование. Повторяю, офицер, прекратите преследование. Все под контролем! Она отключилась и притормозила тяжело дыша. Ее футболка была влажной от пота. Она выехала за очередной поворот и увидела на перекрестке дорог мигающие красно-синие огни полицейских автомобилей, отражавшиеся от серебристой коры эвкалиптов. Но адреналин снова хлынул в ее кровь. Королла не замедлила ход. Она с большой скоростью приближалась к стробоскопическим огням. Ее охватил ужас. Она еще больше сбросила скорость и медленно поехала вперед, предчувствуя неизбежный финал, разворачивавшийся у нее на глазах, словно в замедленной съемке. Внезапно Тойота вильнула в бок, едва не встала на боковые колеса, выровнялась и резко свернула направо с автострады. Она пропахала борозду в песке и скрылась в темном лесу. За стволами деревьев Флотца могла разглядеть лишь прерывистые вспышки автомобильных фар. Она включила связь. Подозреваемый движется на восток по грунтовой дороге через лес. Она увидела дорожный указатель кемпинга в Келонгане. Вероятно, он направляется к кемпингу возле пляжа. Она резко вывернула руль и поехала за Тойотой. Дорога была ухабистой, местами с песчаными ямами, куда проваливались колеса. По ее догадке, патрульные приближались к пляжу по асфальтовой дороге, чтобы перехватить подозреваемого. Фары ее автомобиля выхватили из темноты призрачные силуэты деревьев. Горящие глаза наблюдали за ней из леса. Она снова заметила стоп-сигналы впереди идущего автомобиля. Убегавший водитель дал полный газ, И его подпрыгивающий автомобиль удалялся с возрастающей скоростью. Он снова скрылся за деревьями, а когда лодца обогнула густые заросли кустов и папоротников, она услышала громкий взрыв. Ее сердце рухнуло вниз. За первым взрывом почти мгновенно последовал второй, и из леса вырвалась стая летучих мышей, круживших и порхавших в свете ее фар. Когда лодца приблизилась, то увидела пылающий факел со стволами эвкалиптов. За огнем вспыхивали и гасли стробоскопические огни мигалок, и лодца с ужасом осознала, что произошло. Автомобиль похитителя пошел на прямое столкновение с патрульной машиной. Она подъехала ближе, распахнула дверь и побежала к огню, спотыкаясь на корнях и рытвинах. Едкий черный дым валил из-за деревьев, на нее пахнуло жаром. Она слышала треск пламени. Пока она приближалась к месту, прогремел еще один взрыв, отправивший в небо вспышку белого пламени. Жар стал почти нестерпимым. Ее сердце замерло. Она остановилась, посмотрела и прижала ладони к щекам, словно выгоняя ужас, накопившийся внутри. Лотца услышала новые сирены с другой стороны от пожара. За ней остановилась пожарная машина. Пожарный подошел к ней и взял ее за руку. «Пожалуйста, мэм, вам нужно отойти в сторону. Но жертва, она все еще там! Отойдите в сторону, мэм! Отойдите в сторону, мэм, сейчас же!»